Глава 4 «Ну-ка, саби!» Панас с охотой ухватился за заводную ручку и с душой крутанул ее. Грузовик чихнул раз, другой, третий, а затем выплюнул целую струю вонючего черного дыма и зарокотал мотором. Митяй разогнулся и, ухватив на крыле скомканную трепицу, принялся вытирать испачканные руки, параллельно оттопырив ухо и прислушиваясь к работе мотора. Тот время от времени чихал и кашлял, но не глох, спустя пару мгновений восстанавливая свой ровный рокот. По мере прогрева приступы чихания и кашля случались все реже и реже. А когда Митяй, отбросив трепицу, взобрался в кабину и надавил на газ, мотор радостно взревел, набирая обороты, и после этого заракотался всем уж ровно. «Где бензин покупаешь?» — спросил Митяй у Панаса, спрыгнув на землю. «Ну так это...» — Панас смущенно почесал затылок. «Люди привозят». «У татар, небось?» — прищурился Митяй. «У них», — тяжело вздохнув, признался Панас. «Воют!» — Митяй воздел вверх палец. «Оттуда-то все твои беды. У них топливо дюжи грязное и разбодяженное. От такого мотор быстро портится, и после ему дорогой ремонт нужен. Так что ты всю свою экономию, которую получил, покупая топливо непонятно у кого, тут же в ремонт и ухнешь» да еще и своих деньжат приплатишь. Техника, она, вежество требует и правильного с нею обращения. «Так это что, ничего и поделать нельзя?» — охнул Панас. «Ты уж, сосед, расстарайся, а уж я не обижу». Митяй задумчиво покачал головой. «Ну, не знаю. Я тебе нового масла залил, пущай мотор промоет как следует. Вот только не уверен, что этого достаточно будет». «Да и это масло, как часов 10 проработает, опять менять придется. Слишком грязное будет. А бензин покупай только великокняжеский. Вот в таких канистрах». С этими словами Митяй поднял стоявшую у левого переднего колеса десятилитровую жестяную канистру с выдавленной на боку короной и монограммой ВК. «Тогда и машина тебе спасибо скажет. И тратится на ремонт, куда меньше станешь». «Ну так этот-то дорогоник будет» почесал в затылке Панас. «Татары вдвое дешевле продают. В разлив -то. «Вот чудак-человек», — удивился Митяй. «Я ж тебе русским языком сказал, что ты всю свою экономию на скорый внеочередной ремонт пустишь, да еще и своих приплатишь. Ну как ты не понимаешь, боком тебе твоя экономия выходит. Сколько ты за полгода наэкономил-то? Рублей двадцать? Так из них ты мне сейчас заплатишь». Потом масло, которое в другом случае часов 300 в двигателе без замены проработало бы, уже через 10 часов менять придется. И опять же, далеко не факт, что после всех этих дел мотор у тебя долго протянет. А знаешь, сколько переборка мотора стоит? Только работа 100 рублей. А там еще запчасти. Кольца поршневые, вкладыши, сальники, свечи опять же. Ну и посчитай, что тебе дороже обойдется. Дорогим бензином заливаться или после дешевого ремонтироваться. Панас вздохнул, повел могучими плечами и скривился. Видно, клял себя за то, что повелся на всякие слухи и купил такую хлопотную штуку, как Антонабиля. Нет, пока мест с ней все эти проблемы не начались, Панас этой штуковиной был вполне доволен. А то как же? Есть не просит, копыта ковать не надобно, а грузы везет, как тревоза. Да и шустро. Ежели раньше, даст бог, раз в месяц на ближайшую ярмарку выбирались, то как Антонобилю купили, почитай каждый выходной. Да и не только на ближайшую, а и на Нюшинскую, и на поневскую ездили, а до Паневской шуткали, почти сто верст в один конец. Да ежели б Антонобили не было, а поездки на Паневскую ярмарку и думать забыли бы. А так и не только съездили, но и расторговались куда как хорошо. В тех местах пасеки пока никто особенно не держит, так что прихваченные с собой в кузов десяток бочонков свежего меда ушли прямо в лёд и за хорошую цену. Почитай десятую часть своей цены Антонобиля за одну поездку окупила. И вот тяна. «Да не переживай ты так», — усмехнулся Митяй. «Слышь, как мотор ровно работает. Похоже, не испортил ты его своим бодяженным бензином. Авось обойдется. «Только теперь уж не жалей денег на хороший». И масло пусть Остап поменяет, как я сказал, не позднее, чем через 10 часов. А насчет бензина я тебе вот еще что скажу. Ныне у нас специальные заправочные станции строиться начали. Так что теперь сможешь хороший бензин и в разлив брать, а не только в банках и канистрах. Это как это встрепенулся по нас А вот так. В землю пару больших баков вкапывают, потом неподалеку громоотвод ставят, а в другой стороне колонку. Ну, но вроде как для воды, только для бензина. И соединяют ее шлангом с баками. И все, подъезжай, плати и колонкой себе бензин в бак накачивай. Раза в полтора дешевле выходит, чем в банках. Панас По задумчиво покивала, затем вкратчиво поинтересовался. А это кто такие эти станции-то строят? Ну, заправочные. От Великокняжеской строят. Около Магнитогорска уже шесть штук таких заложили. Но ежели кто сам захочет для себя построить или там с соседями бензином торговать, так это тоже не возбраняется. Скорее наоборот, и с суду дают, и с оборудованием помогают, и как учеты вести и за колонкой ухаживать обучают. Я вон и решился. Одну такую заправку для меня ныне строят. Я при ней еще хочу мастерскую свою открыть, машины чинить. Это у вас здесь на новых подворьях машин раз-два и обчелся? А у нас там уже тысячи бегают. — Это ты чтось, с завода уходишь, сосед? — заинтересовался Панас. — Почитай, ушел уже, — солидно ответил Митяй. — Свое дело завожу. — Это да, это правильно, — одобрительно кивнул Панас, потом задумался и спросил. — А сколько денег надо, чтобы себе заправку завести-то? — Ну, по первости, рублев 40 50 хватит. Остальное с суда покроют. А дальше как раз торгуешься? Эван Филипп Самоха, помнишь его? Нудок. Так вот уже третью заправку думает ставить. У него и самого в хозяйстве три машины есть, да и у соседей у всех почитай, хоть одна да имеется. Вот он на разных концах своей земли по заправке и поставил. У него, помнишь, на севере подворье это аккурат к Лыневскому тракту выходит. А на юге он землицы еще прикупил, и теперь его участок почти до полуша тянется. Это что, под его подворьем теперь сколько ж десятинто? удивился Панас. «Да по более двух тысяч уже!» — хмыкнул Митяй. «Ох ты!» — выдохнул по нас. Нет о том, что старые подворья активно расширяются, он знал. Подворья изначально закладывались далеко друг от друга, не менее чем в версте, а чаще и далее. Так что земли для расширения хватало, за что хозяева подворья истово благодарили своего благодетеля. Эван, как все заранее предусмотрел да продумал, Они не догадывались, что князь сделал это не столько для удобств хозяев подворий, сколько исповедуя принцип «крестьянская пашня – основа контроля любой земли». Немцы и датчане понастроили городов на восточном побережье Балтики – Ригу, Мемель, Пернау, Ревель и что? Это давно уже не немецкие города, а литовские, латышские, эстонские и так далее. Крестьяне с ближних земель потихоньку-полигоньку сделали их своими. Вот и здесь Алексей Александрович старался приложить все усилия, чтобы на тех землях, которые он хотел оставить за Россией навсегда, максимально возросло число русских крестьян. «Только он все не обрабатывает», — пояснил Митяй. «Дай бог восемь сотен поднял. Остальное в пусте лежит. Землю он специально прикупил для заправки. Ну, чтобы на своей ставить. А теперь вот еще одну думает поставить. У Крачевского оврага. Там до Змеевки рукой подать, версты не будет». А все ж станция. Машин там уже десятка-два будет. Землемерские, ветеринарские, фельдшерские. У больницы, опять же, у школы. Вот все у него заправляться и станут. Панас снова поразмыслил. И так осторожно спросил. Ты говоришь, великокняжеский так в половину дешевле выходит? Ну да. А свой интерес-то в чем? А в том, что хозяевам заправок он еще дешевле обходится. Там ведь как все устроено каждый из баков аккурат одна автоцистерна входит. И в них-то как раз хозяевам заправок бензины привозят. А ежели прям цистерну покупать, то великокняжеский бензин, почитай, по той цене, что ты у татаров бодяжиной брал, обходится. А продаешь его в половину дороже от той цены, по которой брал. Вот и твой интерес. Тому-то, кстати, сразу два бака и предусмотрено. Один продал, заказываешь цистерну. А пока она до тебя доехала, из второго торгуешь. Кто-то при заправке еще и лавку свою открыл. То есть не только бензином торгует, но и товаром разным, на который спрос найдет. А я, Эван, мастерскую открыть собираюсь. Панас опять глубоко задумался, время от времени бросая взгляды на работающую Антонобилю, яростно терзая пятерню вихры на затылке. слышь сосед, а ты, это, поспособствовать можешь? В чем? «Ну, я бы и у себя такую станцию заправочную сделал. Вон там, а у Шабловки. У нас-то в округе уже три набили есть. У меня, у Гната, Коробовые и у Петели. Да и еще двое тоже собираются в скорости прикупить. Степан Саблин и Мурат Киргиз. На нас с Петелей насмотрелись, как мы в Паневской на ярмарке расторговались. И теперь тоже думают. Тем более у Мурата-то на подворье рабочих рук куда как больше». Кроме него взрослых мужиков и баб 18 душ. Всем родом на землю сели. Так что это, нам бы тут тоже заправка твоя не помешала бы? Денег? Денег я найду. Пятьдесят рублев невелики деньги. Сколько-то своих есть, а чего не хватит, у соседей займу не откажут. И тебя не обижу. Ну, можно поговорить, задумчиво пожал плечами Митяй. Только мод для ней механик нужен. А ты, сосед? Парень замялся, сились подобрать слова. Они с Панасом ходили в одну школу, но, в отличие от Митяя, тот особенно не заморачивался учебой, посещал занятия из-под палки. Оттого у него и речь осталась такая простоватая, совсем как у его отца. Самой большой мечтой Панаса было завести собственное подворье, ибо унаследовать отцовское ему никак не светило. Он родился третьим ребенком в семье, и отцово подворье должно было отойти кому-то из старших сыновей. Так что едва только Панас с горем пополам окончил школу, получив за место аттестата всего лишь справку о том, что он учился, поскольку двоек у него в метрике было предостаточно. Тут же заявил отцу, что пахать на него и братьев не намерен, а требует тут же выделить ему свою долю. Свара в семье продолжалась долго. Старший брат не раз пытался прибить наглого сосунка, да и отец вожжами размахивал. Но в конце концов стороны договорились. Отец согласился выступить в качестве гаранта по суде на новое подворье Панаса, поскольку уже пару лет как расплатился по собственной. Нет, кое по каким судам он и ныне был должен, поскольку прикупал и землицу, и скот, и лошадей, да и сельхоз инвентаря, изрядно расширившееся подворье, требовало куда больше, чем было получено по первоначальной суде. Но залогом тут выступало уже не все подворье, а то, что на эти суды приобреталось. Само же подворье с прилегавшими землями теперь было свободным от любых обременений. Вот и порешили. Чтобы не делить подворье, отец выставит свое хозяйство в качестве залога под суду, на которую обустроится Панас. Причем гасить суду Панас обязался лично, из доходов со своего подворья. Отцово же должно было пребывать в залоге, но недолго. При некотором везении Панасова подворье года за три разовьется настолько, что он сможет перевести остаточный залог уже на себя в чем он отцу с братом и поклялся. стоимости трехлетнего подворья на это уже вполне хватит. Опыт имелся, так поступали многие. С той поры как прекратилось финансирование переселенческой программы получить суду под залог будущего подворья уже было нельзя. И потому новые обустраивались в основном именно так: вторыми третьими и прочими сыновьями под залог отцовых подворей. Правда, обустраивать новое подворье разрешалось только на окраинах освоенных областей, а поблизости от отцовских. Лежащие в пусте земли рядом со старыми были предназначены для их расширения. Но страха перед тем, чтобы отправиться куда-то за пределы уже знакомого и обжитого уезда, у нового поколения хозяев подворья и не было. Эти люди еще детьми были выдернуты из привычной жизни и увезены родителями далеко-далеко от тех мест, где они родились. Так что ничего такого, что с ними уже один раз не случилось, их впереди не ждало. Да и кое-какой, пусть по большей части и детский, но все-таки опыт создания с нуля нового подворья у них был. А главное, они имели перед собой вполне себе успешный пример родителей и были отлично знакомы с тем, что следует делать для повторения успеха и чего делать не следует. То есть необходимость строго придерживаться советов агронома, ветфельдшера, отправлять будущих собственных детей в школу, устраивать, где укажут и обихаживать пруды, и насаждать защитные лесополосы, Была впитана ими фигурально выражаясь с молоком матери. Да и по большому счету, не так далеко им надо было отправляться. Их отцы в свое время рискнули отправиться куда дальше. И выиграли. Это верно сказал, сокрушенно кивнул Панас. Дурак я был. Насилу уговорил Антонобилю мне продать, а то как мою метрику посмотрели, такие два не отказали. Он помолчал, а затем радостно сообщил. А у Мурата Киргиза старшенький дюжек технике способный, ну прям как ты. Я его на механика и возьму. И самого Мурата Киргиза вдолю. Вот и механик будет». Митяй усмехнулся. Ну опять Панас выкрутился. Все как в школе. «А чего? Киргизы не озоруют тут у вас, как на Украине-то?» — спросил он, накидывая взглядом горизонт. «Не-е», протянул Панас. «Раныни-то в этих краях бывало дело». Сам на подворье пару дробовиков и винтовку держу. Но последние два года тихо. Да и местных-то тех в округе осталось один мурат-киргиз. Остальные его надкочевали. Кое-кто, говорят, аж на восточный Туркестан. Митяй, понимающий, кивнул. Лет через шесть после запуска переселенческой программы в степи начались трения между поселенцами и местными родами, чьи пастбища уходили под пашни. Было несколько нападений, казаки в ответ разгромили полдюжины кочевий, но потом удалось прийти к соглашению о том, что все условия переселенческой программы будут распространены и на местных, хотя формально они не являются переселенцами. Так что буквально за год местные роды набрали кредитов почти на 3 миллиона рублей, которые потом благополучно ухнули в трубу. Поскольку никаким сельскохозяйственным производством местные заниматься не собирались. И несмотря на разъяснение адвокатов, агрономов и чиновников воспринимали выделенный им под подворье участок как центральное кочевье, а все окрестные земли продолжали считать своими прежними пастбищами. Молкачевья ставить более нигде нельзя, а пасти можно. Эти глупые русские специально выращивают на пастбищах траву и зерно, так что теперь даже кочевать, чтобы перегонять скот на новое пастбище, уже не надо. Того, что растет, хватает. Все закончилось тем, что имущество должников было изъято в погашение долга, а это едва не привело к настоящему бунту. Вернее, бунт так и случился но управляющие банками заранее заботились нанять казаков, чтобы задавить все его очаги в зародыше. Потом снова были долгие переговоры, но поскольку попытки некоторых горячих голов отомстить крестьянам, отобравшим родовые пастбища по большей части, оказались безрезультатными, на каждом подворье традиционно имелось по несколько винтовок и дробовиков, и пресекались весьма жестко, а юридически проигравшей стороне ничего не светило, конфликт разрешился довольно мирно. С прожравших кредиты родов был списан долг, Добавлена некоторая компенсация, и они, ругаясь и кляня коварных русских, откочевали дальше на юг и юго-восток. Но не все. Некоторые местные в основном из числа тех, кто работал батраками на русских подворьях и сумел не только в достаточной мере перенять приемы ведения хозяйства, но и понять, как все устроено финансово, остались. Русский мужик добрый и лишен британского или немецкого высокомерия, потому к инородцам он относился скорее с жалостью, не упуская возможности помочь а от поучения даже получает удовольствие. Вот поселенцы и учили своих батраков не только земледелию, но и с не меньшим воодушевлением языку, религии, жизненной сметке, частенько, конечно, попросту хвастаясь, как они сами ловко сумели устроиться в этой жизни. Простому человеку лестно чувствовать, что он ухватил удачу за хвост и устроился лучше других. Это поднимает его в собственных глазах, ну а местные мотали на ус. Так что заметное число бывших батраков из казахов, киргизов, корейцев, узбеков и прочих издревле живших в этих местах народов, коих тут чохом именовали киргизами, успело, так сказать, просечь фишку и не только получить переселенческую суду, но и успешно ею воспользоваться. Завладев участками, семенами и сельхозинструментами, местные наваливались на землю куда более многочисленной толпой, поскольку иногда на подворьях расселялись целые роды. В результате подворья инородцев зачастую развивались быстрее русских. Впрочем, тех местных, кто осел на подворьях, и народцами, уже и не считали, ибо действительно укрепиться и начать развиваться смогли только те, кто не только приобрел навыки культурного хозяйствования, но и в достаточной мере освоил русский язык, поскольку без этого наличие судной кассы под боком и доступности агрономов, фельдшеров, строительных артелей были бесполезны. Потому у местных, стремившихся приумножить свое благосостояние, образовалась бешеная мотивация к изучению русского языка и в итоге к обучению своих детей в школах, которые здесь сплошь были русскими. А если человек говорит по-русски, думает по-русски, воспитан по-русски и чувствует себя комфортно именно в рамках русской культуры, то он никто иной, как русский. А что разрез глаз или цвет кожи слегка другой, так генетическое разнообразие еще никому не помешало. «Да и какая ныне здесь Украина?» — хмыкнул Панас. «Энто я, когда только на землю сел, крайний был. А ничего глянька, до крайних подворей верст 10, а то и 15 будет. Кажен год новые закладываются. Эван Паш в Тимка здесь неподалеку, в пяти верстах от меня подворье завел. И Кулманис Янька, ну, у которого родители из-под Перного от голоду сбегли. У них подворье с той стороны железки было, помнишь?» «Помню», — кивнул Митяй. «Вот. И еще Кузьма Буськов, который на два класса младше нас учился. Ну, ребой такой. Так что, я думаю, в самый раз нам энтозаправочная станция будет». Резко перевел разговор на прежнюю тему Панас. «Скоро у нас тут многие антонобили заведут, точно говорю. Так что ты уж того, пособи земляку сосед». В Магнитогорск Митя вернулся спустя два дня. Вместе с Панасом. Двое суток оставшихся от недели отпуска они с соседом мотались между банком и конторой, оформляя суду и заявку на строительство заправки, что оказалось не очень-то простым делом. Как выяснилось, в той глухомане, где располагалось хозяйство Панаса, у Великокняжеской не было еще ни одной нефтебазы, то есть доставка бензина должна была обойтись куда дороже, чем в более освоенных уездах. Панас даже едва не отказался от идеи открыть свою заправку. «Не те прибыли, они не потяну!» печально заявил он, посчитав все на листочке. Но потом в Великокняжеской все переиграли и сообщили, что нефтебаза неподалеку от его краев появится уже по весне, а до того момента они обеспечат доставку бензина по железной дороге и по обычному тарифу. Мол, все издержки за наш счет. Муха услышал митя и решение, это было принято после того, как выяснилось, что на автозаводе из Панасова уезда на ближайший год заказано еще 12 грузовиков. Обмен информацией между структурами, принадлежавшими князю, всегда был их сильной стороной. Вот в Великокняжеской решили, что тот уезд достаточно перспективен. Так что усилия Панаса завести свою заправочную станцию принесли результат, каково они с соседом и отметили субботним вечером, попутно вспоминая свои подростковые шалости и школу. А в воскресенье Митяй посадил Панаса, нагруженного тюками и сумками с подарками для родней соседей, в вагон и отправился к себе в коморку отсыпаться. В понедельник он собирался подать заявление на увольнение с завода. Баки и топливная арматура его заправки уже были изготовлены, а с четверга освобождалась бригада землекопов, которую он нанял, чтобы они вырыли котлован под баки. Бригадир обещался справиться за два дня, так что еще максимум неделя, и мятяй хозяин своей заправки. А мастерскую он планировал поставить позже. На нее денег пока не было. Максимум, что он еще мог потянуть, это навес. Ну да и бог с ним. Кое-какие работы можно делать и под навесом, а кое-кто из клиентов, появившихся у него после того, как пошли слухи, что, мол, имеется мастер с умелыми руками, который и за работу берет не особенно дорого, обзавелся утепленными гаражами. «Первое время переживем, а там посмотрим», — решил Митяй. «Если все пойдет как запланировано, то к следующей зиме у него уже будет под автомастерскую теплый сарай, а там и до станков дело дойдет». Перед началом смены он забежал в бухгалтерию и написал заявление после чего вернулся в свой цех и работал спокойно почти до обеда, пока из бухгалтерии не прислали запрос. Мастер подошел к нему уже после того, как прозвучал гудок обеденного перерыва. «Значит, увольняешься?» – неодобрительно спросил он, вертя в руках Митяев табель. Бухгалтерии для окончательного расчета требовались сведения о Митяевых штрафах и поощрениях, что было по большей части в ведении мастеров, которые раз в месяц перед основной зарплатой сообщали в бухгалтерию необходимые сведения. Деньги-то на заводе выплачивали раз в неделю. Три недели по одной 5 от положенного, а окончательный расчет производился раз в месяц, 28 числа. Но до него еще было две недели, и потому сведений пока не подавали. А Митяю расчет должны были сделать завтра. Вот бухгалтерия и прислала табель с просьбой занести в него все изменения, случившиеся за время, прошедшее с момента последнего расчета. Ходили слухи, что кое-кто из мастеров бывало гадил рабочим напоследок гаком занося в табель несколько штрафов. Но от мастера Панкрата Митяй такой подлянки не ждал. Тот был дядька суровый, но справедливый. Болел за дело и тем, кто делал его хорошо, благоволил, не обижаясь премиями и идя навстречу, ежели надобно было куда отлучиться по родственным делам. Вот и Митяю спокойно дал отпуск на неделю. Ну да, Митяй ходил у него в любимчиках. «Увольняюсь, дядька Панкрат», — кивнул парень. Мастер крякнул. «Зря?» Слыхал, новую машину собираются в производство запустить. Завод выпускал 6 моделей. Пару легковых скороходов, пятиместный и двухместный вариант, считающийся спортивной моделью. Роскошный вояж, две грузовые, бычок на 60 пудов груза. И тяжелый тур, способный увести по местным дорогам почти 200 пудов. А еще автоконку, предназначенную для перевозки 25 пассажиров. Никто посторонний не догадывался, что на самом-то деле моделей было всего три. Скороход, бычок и тур. Вернее, насчет обоих скороходов все было понятно. Они различались только кузовами и, возможно, двигателями. Моторный цех производил два типа двигателей. Четырехцилиндровый, мощностью в 35 лошадиных сил, и шестицилиндровый, 50 сил. И тот, и другой можно было ставить на любой из заводских автомобилей. Впрочем, на Voyage тур, как правило, ставили только шестицилиндровые, а на бычок, наоборот, четырехцилиндровый. О том, что у Тура и Автоконки тоже есть общие корни, также можно было догадаться потому, что оба имели по три оси. А вот то, что роскошный Вояж и непрезентабельный бычок несли внутри себя одну и ту же основу, никому и в голову не приходило. Уж больно они отличались. Вояж с великолепным отделанным золотом, дорогими сортами дерева и кожи и салоном, с устанавливаемым по заказу в задней части кузова остекленным стаканом для лакея, с великолепными оспецованными колесами, с яркими электрическими фарами, и бычок с непрезентабельной фанерной кабиной без дверей, одной подслеповатой фарой на левом крыле, грузовым кузовом в виде дощатого ящика с одним откидным бортом и штампованными колесами с резиновыми дутиками, которые кроме него ставили еще на лафеты полевых орудий. Дешевая рабочая лошадка. У Панаса был как раз бычок, правда, слегка усовершенствованный Митяем. По просьбе Панаса, естественно. На открытую кабину навесили дверцы, Утеплили как их, так и саму кабину войлоком, а в систему охлаждения двигателя Митяй врезал термостат и еще один радиатор, от которого зимой тепло шло в кабину. Ну да, в том виде, в котором бычок выходил за ворота завода, у них здесь зимой не поездишь. Зато и стоила машинка не так, чтобы очень дорого. За иного коня больше отдашь. А везет куда там коню. Вот ее местные хозяева подвори и покупали. А что, не совсем приспособлено? Так что ж, чаю самих руки не отсохли, дверцы из бруса и досок сладить и внутри все парой-тройкой слоев войлока обить. А коль чего сами не смогут, так такие, как Митяй, всегда подсобить готовы. Он потому и решился с завода уйти, что знал. Работа у него всегда будет. Слыхал, кивнул Митяй. Они это, слесарей себе в опытное производство набирают. Я думал тебя порекомендовать. Школу ты окончил куда как хорошо, в техникуме опять же учишься. Да и вижу я, что у тебя к технике душа лежит. Понимаешь ты ее? А на опытном производстве зарплата, почитай, вдвое от нашей будет. Нет, дядька Панкрад, вздохнул Митяй. Все уже, свое дело завожу. Суду взял, да и потратил. Ишь ты, свое дело. И какое же? Заправку беру. И думаю, автомастерскую рядышком поставить. Заправку протянул мастер. Это где ж? Она завальной. «Со стороны плотины». «О как!» — мастер уважительно покачал головой. «Так ты у меня характеристику для банка, что ли, брал?» «Ну да», — кивнул Митяй. «На суду? «А чего ж сразу не сказал? Я бы еще лучше написал». «И то, что написали, хватило, дядька Панкрат», — улыбнулся Митяй. «А не сказал, потому как сглазить боялся. Ну, как не дадут». «Хм», — мастер покачал головой. «Ну тогда удачи тебе, Митяй». Тут он хитро усмехнулся. «И должен тебе сказать, паря, ой, вовремя ты со всем этим затеялся». Митяй удивленно возрился на Панкрата. Тот хитро прищурился и наклонился к парню. «Я ж тебе говорил, что новую машину собираются в производство запустить». Митяй озадаченно кивнул. «Ну так вот, я ее видел», — радостно заявил мастер. Митяй молча ждал продолжения, и оно последовало. «И скажу тебе». Это будет пассажирская машина. Но не как скороход, она вроде бычка. Пять мест, одна фара, бензобак без насоса, кузов без дверей с брезентовым верхом, понимаешь, куда клоню? Митяй снова кивнул. А что тут понимать? Ежели до сих пор существенную часть дохода частных автомехаников составляла доведение до ума бычков, то топерича после появления еще одной крайне дешевой машины. Рынок увеличится, почитай, в два раза. А на какой раме делать будут? поинтересовался он. Сейчас в производстве были три типа рамы. Тип А для скороходов, Б для бычков и вояжей, В для туров и автоконок. По конструкции они были практически одинаковые, различались лишь линейными размерами и досечением балок основы. «Рама новая, полегче типа А будет», сообщил мастер. «И двигатель тоже другой. Двухцилиндровый. Половинка от четырехцилиндрового. Но не нынешнего, а нового. Который еще только разрабатывается, уже 40 сильный будет. Он на ту модель пойдет, что за место скорохода выпускать станем. Но там тебе ловить особо нечего. На тех машинах все уже сразу стоять будет. И по более чем на скороходе. Даже говорят, радиву поставят. А вот на этой дешевой развернешься. К ей руки прилагать и прилагать, тем более, что там можно пять вариантов кузова предусматривается от двухместки до грузовой. Правда, какая там грузовая? На 25 пудов всего, так баловство? Но, возможно, кто и такие покупать будет. В небольшую лавку самое то. Так что смотри, не упусти момент. Дядька Панкрат сделал паузу и, склонившись еще ниже к самому уху мятя, тихо спросил: А может, останешься? Перейдешь в опытное, там сам всю машину своими руками изучишь, и только потом уйдешь. Ей-богу, так лучше будет. Парень вздохнул. Это верно, дядька Панкрат. Так бы лучше было. Да только у меня уже оборудование готово, а в четверг землекопы придут. Да и щебель на субботу заказан, а отсрочка по началу выплаты из суды только до конца месяца. Ежели не начну платить. Митяй развел руками. Мастер понимающий, кивнул. Точно. Нарушать условия судного договора себе дороже. Это здесь все на примере хозяев подвори твердо уяснили. В четверг мятяй поднялся ни свет, ни заря, и уже на рассвете был на месте своей будущей заправки. Землекопы подошли через час. Бригадир прогулялся вдоль вбитых колышков, поковырял землю лопатой, растер комки в руках и повернулся к Митяю. Грунт плохой, хозяина, доплатить да бы надобно, слегка коверкая русские слова, сообщил он, щуря свои и без того узкие глаза. Сухой камня много. Митяй сунул руку в карман и выудил оттуда подписанный договор. «Твоя подпись?» — сурово спросил он, ткнув пальцем в крестик и отпечаток большого пальца, стоявший напротив строчки, начинавшийся словами исполнитель работ. «Ну, моя!» — нехотя признал киргиз-бригадир. Он особенно не надеялся, что удастся раскрутить заказчика на дополнительную оплату, но попытаться-то стоило. «Цифру видишь?» — задал следующий вопрос Митяй. Бригадир вздохнул и, не ответив, проорал рабочим что-то на своем языке. Те начали подниматься, поудобнее перехватывая лопаты. Бригады землекопов здесь давно уже состояли исключительно из киргизов и других местных. У местных вообще с работой в округе было очень плохо, вследствие почти поголовной неграмотности. Кроме землекопства они могли устроиться разве что скотниками на подворье да сезонниками на уборку урожая. Но у хозяев подворья и своих рабочих рук хватало. Семьи-то были ого-го, так что наемную силу брали немногие, и конкуренция за работу среди тех местных, что не откочевали со своими родами, была отчаянная. Потому-то бригадир и не стал настаивать. Ославь Митяй его бригаду как плохо поработавшую, и все, более им заказов не видать. Котлованы под баки бригада закончила к обеду пятницы. Когда работы оставалась на час, Митяй бросил землекопов без надзору и двинулся к станционным погаузам. Именно там было сгружено оборудование его заправки, изготовленное на фабрике нефтяной арматуры в Альметьеве, где и располагалась штаб-квартира Великокняжеской нефтеперерабатывающей компании, как она полностью именовалась. Впрочем, слово «Великокняжеский» несли в своем названии множество компаний. От ликера-водочной до того же автомобильного завода. Но еще бы! Великокняжеская корона и монограмма ВК в глазах покупателя являлись неким отличительным знаком, заверявшим его, что он получит самый качественный продукт, который только возможно. И так оно и было. На Метяевом автозаводе вопросы качества стояли во главе угла. Слесарь-сборщик, обнаруживший огрех сборки или детали, тут же получал премию в размере полного дневного заработка того рабочего, который этот огрех допустил, либо поставил на машину бракованную деталь, а также часового заработка всех тех рабочих, через чьи руки машина прошла до него. Так что лентяя и бракоделы у них на заводе особенно не задерживались. Невыгодно было. Баки привезли на двух турах. Митяй сразу заказал себе баки под автоцистерны на базе туров, самые большие по объему. Несмотря на то, что в этом случае при наполнении бака требовалось за раз отдавать великокняжеской в четыре раза большую сумму, поскольку тур автоцистерна перевозила аж на 180 пудов топлива, в отличие от автоцистерны на базе бычка, которая брала только 45 на круг выходило дешевле. Хотя столь крупные баки, естественно, и стоили больше. Но Митяй рассчитывал, что ему такие будут в самый раз. Место у него бойкое, ездить тут должны много. А как он свою мастерскую развернет, такие еще клиентуры прибавится. После того, как баки были установлены в котлованы, на них споро смонтировали выходные и вентиляционные патрубки, после чего землекопы быстро закидали промежутки между стенками баков и котлованов землей, и хорошенько ее утрамбовали. Присутствовавший при сём мастер проверил горизонтирование баков по уровню, удовлетворенно кивнул и повернулся к метяю «Значит так, хозяин, основную арматуру смонтируем завтра, и завтра же зальем основание под колонку. Тебе как, под одну лить?» А зачем больше удивился Митяй? «Ну, в Москве и Питере у нас уже на некоторых заправочных станциях по две колонки ставят, чтобы две машины одновременно заправлялись». А то, говорят, бывало, что несколько машин подъедет, а колонка одна. Вот опоздавшие на другие заправки и уезжают. Митяй задумался. Нет, пока он не видел, чтобы у них здесь на какой заправке машине ждать приходилось. Баку машин вместительный, верст на 200 пробега хватает. Часто заправляться не надо. Но ежели в Москве и Питере теперь так случается, чего бы заранее не предусмотреть. Все одно заливка основания копейки стоит. А случись вторую колонку установить, дело быстрее пойдет. Хотя, пока он суду что на покупку этого оборудования взял, как минимум наполовину не погасит, расшириться ему не светит. Да и машин у них в Магнитогорске пока не столько, сколько в столицах. А копейки тоже деньги. Но с другой стороны, у того же Панаса ныне три машины в округе. А через год его уже 15 будет. Вот и считай. А давай на две. На будущее махнул рукой Митяй. Мастер кивнул. «Доброе. Значит, завтра утром жди. А саму колонку в понедельник поставим, как основание подсохнет. Жить-то ты где собираешься здесь? А то заодно и под домик можем основание залить». Митяй помотал головой. Он был в курсе, что многие хозяева заправок сразу ставили при них себе домишки или ночлежки, если не себя, заправщику, в роли которого бывало, выступал кто из более-менее взрослых детей, или вообще нанятый со стороны. Но даже на самый маленький домик у Митяя денег не было. А в Хибаре можно квартировать только до сильных морозов. Потом на отоплении разоришься. С деревом на дрова здесь все так же туго, как и в тот год, когда их семья сюда приехала, а уголь покупать. Потому он и решил не заморачиваться. Навес будет и ладно. Нет, не надо. Денег пока на то, чтобы здесь обосноваться, не хватает. В городе квартировать буду. Да и зимой, сам знаешь, движение не очень, так что осень поработаю и закроюсь. А уж по весне начну прикидывать, что дальше делать». Мастер снова кивнул и, пожав новоиспеченному хозяину заправки руку, вскарабкался в кабину тура. Грузовик взревел и тронулся в сторону станции. «Ну как хозяина, все хорошо сделали?» — раздался над ухом голос бригадира. Митяй вздохнул. «Землекопы все сделали нормально?» И более того, помогли с установкой баков в котлованы, что, согласно договору, не обязаны были делать. Так что доплатить все-таки придется. Ну и что, что об их помощи никакого договора даже устного не было? Люди же работали. Не заплатить будет не по-людски. Поэтому Митяй полез в карман и выудил из него смятую купюру. «Вот, мужики, спасибо, что с баками помогли». Киргиз довольно прищурился. «Спасибо, хозяина. Ежели чего надо будет, зови пособим. Всю ночь Митяй ворочался в своей коморке, думая о будущем и вспоминая мальчишечьи мечты. Тогда ему казалось, что верхом счастья будет стать человеком, сидящим за рулем антонобили. А сейчас ему этого уже было мало. Он завел свое дело вовсе не потому, что собирался тупо зарабатывать на продаже топлива и обихаживании машин клиентов. Нет, он мечтал построить свою машину. Полностью свою. Не собрать, как это делалось на заводе из кубиков, трех видов рам, двух типов колес, трех коробок скоростей и двух двигателей, которые потом можно укрыть тем или иным кузовом. Кстати, по слухам, покупатели скороходов или вояжей в Питере, Москве или Киеве частенько заказывали машину вообще без кузова, предпочитая докупить оный в какой-нибудь местной каретной мастерской. Нет, он мечтал построить лучший автомобиль в мире. То есть такой, в котором все будет лучшее. Мотор, подвеска, тормоза, коробка передачи. И он хотел, чтобы все это было только его, его собственное. Именно для этого Митяю нужна была хорошая автомастерская. Он уже представлял себе многое из того, что нужно воплотить в металле. Но пока, пока надобно было просто зарабатывать деньги. На помещение, станки, запчасти, заказ на стороне тех деталей и отлива, которые не сможет сделать сам. Ну а потом он собирался принять участие в каком-нибудь большом автопробеге. Их в России уже проводилось немало. Санкт-Петербург-Москва, Санкт-Петербург-Варшава, Москва-Нижний Новгород, Москва-Киев, Нижний Новгород-Казань, Казань-Магнитогорск, и некоторые уже стали ежегодными. А в последнее время ходили слухи об организации грандиозного международного автопробега Париж-Берлин-Варшава-Санкт-Петербург-Москва-Казань-Магнитогорск. Причем не только принять участие, но еще и выиграть. У него же будет самый лучший в мире автомобиль. Как же он может проиграть? А ежели бы кто-нибудь, сумев как-то подслушать Митяевы мысли и узнать про его тайные мечты, попытался высмеять их, Митяй, пожалуй, на него бы и не обиделся. Пусть смеется раз дурак. Он-то уже сумел воплотить в жизнь свою первую мечту. Так с чего бы и второй не воплотиться? И вообще он живет в России, а в этой стране возможно все, что только пожелаешь. Главное – работать.